Глава двадцать шестая «Нет, я не буду делать этого, я не буду спать с тобой!» Лекси с отвращением покачала головой, недоумевая, как Джош мог подумать, что она согласится на эту абсурдную нелепую сделку. «Ну тогда пусть все идет своим чередом, и кто знает, возможно, твоему дружку повезет, и его не посадят». Парень развел руками и, подойдя к бару, налил себе вторую порцию виски. Ты хотя бы понимаешь, что это бред, лексина хмурилась. То, что ты предлагаешь, просто идиотизм. Это аморально, грязно и низко. И зачем тебе это? Тебе что, девушек не хватает? Проблем с девушками нет. Ты это уж должна это знать. Джош самодовольно усмехнулся. Но видишь ли, я думаю, что у нас должна быть премиальная ночь. Только так я смогу смириться и отпустить тебя. Лекси раздражённо покачала головой. Уже совсем ничего не понимаю. Что ты несёшь? Какая ещё премиальная ночь? Ну знаешь, когда люди расстаются, всегда есть последняя ночь. Это такой способ попрощаться, а у нас её не было. И это не даёт мне покоя. Ты хотя бы слышишь, что ты говоришь? Лексей взмахнул руками от волнения. Мы расстались, всё, точка. У меня нет желания спать с тобой, и уж тем более я не стану делать это после того, как ты приложил все усилия. чтобы испортить мне жизнь. «Очень жаль», — Джош принял скорбное выражение. «Тогда я ничем не могу тебе помочь. Ты знаешь, где выход, и извини, что я не провожу тебя». Парень отвернулся, давая понять, что разговор окончен, и Лекси ничего не оставалось, как уйти.